Поэтому я прошу читателя в приведённых ниже словах Шопенгауэра заменять каждое раз слово идея словом изначальный образ, для того чтобы верно понять то, что я в данном случае разумею. Индивидом как таковым идея никогда не познаётся. Она познаётся только тем, кто поднялся над всяким волнением и над всякой индивидуальностью до чистого субъекта познания. Следовательно, она достижима только для гения, и далее для того, кто в возвышении своей чистой познавательной силы, вызываемом большей частью созданиями гения, пребывает в гениальном настроении. Поэтому она передаваема не безусловно, а лишь условно, ибо воспринятая и повторённая, например, в произведении искусства идея действуют на каждого только в соответствии с его собственной интеллектуальной ценностью и так далее. Идеи есть единство, распавшееся на множество вследствие временной и пространственной формы нашего интуитивного восприятия. Понятие подобно безжизненному хранилищу, в котором действительно лежит друг подле друга то, что в него вложили, но из которого нельзя и вынуть больше того, чем сколько в него вложено. идей же наоборот развивает в том, кто её воспринял такие представления, которые сравнительно с одноимённым ей понятием оказываются новыми, она подобна живому, развивающемуся, одарённому производительной силе организму, который создаёт то, что не лежало в нём припрятанным. Шопенгауэр Мир как воля и представление. Том 1. параграф 49. Шопенгауэр ясно понял, что идея или, по моему определению, изначальный образ не может быть достигнута на том пути, на котором выстраивается рассудочное понятие или идея как понятие разума. Но что для этого необходим ещё один элемент, по ту сторону формулирующего интеллекта, например, то, что он называет гениальным настроением. И под чем разумеется ни что иное, как некое состояние чувства, ибо от идеи к изначальному образу можно прийти только продолжая путь доведший до идеи за предельную высоту её, до вступления в противоположную функцию. Преимуществом изначального образа перед ясностью идеи является его одарённость жизнью. Это есть самостоятельный живой организм, одарённый производительной силой, ибо изначальный образ является унаследованной организацией психической энергии, устойчивой системой, которая является не только выражением, но и возможностью течения энергетического процесса. С одной стороны, он характеризует тот способ, которым энергетический процесс протекал от века. всё, возобновляясь и воспроизводя свой способ, с другой стороны, он всё снова открывает возможность закономерного течения этого процесса. Ибо он делает возможным такое восприятие или психическое постижение ситуаций, благодаря которым жизнь может продолжаться всё далее. Таким образом, изначальный образ является необходимым Противодополнением к инстинкту, который с одной стороны есть некое целесообразное действование, но с другой стороны предполагает столь же осмысленное, как и целесообразное, восприятие каждой данной ситуации. Это восприятие данной ситуации и осуществляется этим образом, имеющимся на лицо априори. Он является удобно приложимой формулой, без которой восприятие новых фактических данных было бы невозможно.